Потом нас повели в ризницу. Перед ней в комнате стояли лавки, пюпитры. Это что-то вроде класса для тагалов. Несколько их сидело тут с флейтами и кларнетами. Они бросились к руке епископа, как все тагалы, которые встречались нам на дворе, на дороге к монастырю. Некоторые становились на колени. Епископ велел музыкантам сыграть что-нибудь, Они заиграли что-то вроде марша, но не совсем стройно, не совсем чисто, особенно после того, что мы слышали у дворца. «Видно, их учат по нотам. Не они ли расписывали церковь?» — подумал я. Мы с бароном дали артистам денег и ушли сначала в ризницу, всю заставленную шкапами, с церковной утварью. Везде золото, куда ни поглядишь. Потом пошли опять в коридоры, по кельям. Везде до нас долетали звуки флейт и кларнетов. Артисты от избытка благодарности не могли перестать сами собой, как испорченная шарманка. Мы проходили мимо дверей с надписями «Эконом», «Ризничий» и остановились у эконома. «Сетюнбон, эмфант». Bon «Он добрый, малый», — сказал епископ. «Зайдем к нему немного отдохнуть. У него отличное пиво, месье!» Прибавил молодой миссионер нежным голосом. Они постучались, и нам отпер дверь. Пожилой монах, весь в белом, волосы с проседью, все лицо в изломанных чертах, но не без доброты. Келья была темна, завалена всякой всячиной, узлами, ящиками. Везде пыль, мебель разнохарактерная. В углу из-за пестрого занавеса выглядывала постель. На большом круглом столе лежали счеты, реестры, за которыми мы и застали эконома. Он через епископа спросил нас кое-что о путешествии, надолго ли приехали, а потом, не хотим ли мы чего-нибудь. — Пиво! — сказали оба француза. Монах засуетился и велел Тагалу вскрыть бывший тут же где-то в углу два ящика и подать несколько бутылок английского элю и портера. Но прежде всего подал огромный поднос с сигарами. Каких тут не было! Всяких размеров и сортов, и гаванской, и манильской свертки. — Вот где водятся хорошие-то сигары в Маниле. Мы сидели с полчаса, — говорил все епископ. Он рассказывал о Чусанском архипелаге и называл его перлом Китая. «Климат, почва, как в раю», — выразился он. «Я жил там восемь лет», — продолжал он. «Там есть колония ирландских католиков. Они имеют значительное влияние на китайцев. Вели много европейских обычаев и живут прекрасно. Чусанские китайцы снабжают почти все берега Китая, Рыбой, за которой выезжают на несколько тысячах лодок далеко в море. При этой цифре меня взяло сомнение. Я хотел выразить его барону Криднеру и вдруг выразил в рассеянности по-французски. Эта рассеянность произошла от того, что епископ, не знаю почему, ни с того ни с сего, принялся рассказывать о Чусане по-английски. — Да, несколько тысяч, — подтвердил настойчивый епископ, по-французски. От эконома повели нас на самый верх, в рекреационную залу. «Я вам покажу прекрасный вид», — сказал епископ. «Мы зашли к монаху, у которого хранился ключ от залы. Это самый полный и красивый монах, которого я только видел где-нибудь, с постоянной улыбкой, с румянцем. Я увидел у него на стене прекрасную небольшую картину — снятие со креста» и Божью Матерь. Я отдохнул на этой живописи от всех виденных картин. Напраснее старался прочесть имя живописца. Едва видно было несколько белых точек на темном фоне. Откуда эта картина? Из Италии, из монастыря. Вот все, что я узнал о ней. Опять по извилистой лестнице поднялись мы в рекреационную залу, Это была длинная, крытая галерея с окошками на три стороны. Пол простой, деревянный, полированный. Так и ходил под ногами. Все в запустении. Видно, что никто не бывает здесь. Ни на одно кресло сесть нельзя. Пыль лежала густыми слоями. Можно подумать, что августинцы совсем не любят отдыхать, а проводят все время в трудах и богомоле. Посредине стоял бильярд, Для мациона. У окон на треножнике поставлена большая зрительная труба. Вид из окошек в самом деле прекрасный. С одной стороны весь залив перед глазами, с другой — испанский город, с третий — леса и деревни. И они не сидят здесь день и ночь, не наслаждаются ничем этим. Мы едва оторвались от окошек. Епископ по очереди сыграл с нами обоими на бильярде и оказался не слабым игроком. Обратясь спиной к дверям, я вдруг услышал шелест женского платья, мягкую походку. Живо оборачиваюсь, белые кисейные блузы. Толпа августинцев, человек 12, все молодые, с сигарами. Одни немного заспанные, с горячими щеками, другие, с живым взглядом, с любопытством смотрели на нас, пришельцев издалека, и были очень внимательны. К сожалению, никто из них не знал никакого другого языка, кроме испанского. «Мы виноваты, что не можем говорить с вами», сказали они через молодого француза. «Русские говорят по-французски, по-английски и по-немецки. Нам следовало бы знать один из этих языков», «Мы говорили бы и по-испански, если бы Испания была поближе к нам», — отвечал я. Вдруг послышались пушечные выстрелы. Это суда на рейде салютуют в честь новорожденной принцессы. Мы поблагодарили епископа и простились с ним. Он проводил нас на крыльцо и сказал, что непременно побывает на рейде. «Не хотите ли к испанскому епископу?» — спросил миссионер, — Но был уже час утра, и мы отложили до другого дня».